А на сетка бедная квохчет. Что ты говорю на это скажешь, доченька? Что же мне сказать, говорит она. На сетку, конечно, жалко, но неужели же из-за того, что она квохчет, утятам не плавать? Понимаете, какой разговор? Дочь Тевги не говорит впустую. Между тем время идет, уже светать начинает, старуха моя ворчит: Она уже несколько раз посылала звать нас домой. Увидев, что не помогает, она высунула голову в окно и начала меня отчитывать, как водится. «Тевье, что ты себе думаешь?» «Тише, — говорю Голда, — как в Писании сказано, о чем шумите. Ты забыла, наверное, какой сегодня праздник. В эту ночь на небе решается наша судьба. Эту ночь спать не полагается». Послушай меня, Голда, потрудись-ка раздуть самовар, Напьемся чаю, а я тем временем запрягу лошаденку. Поедем с Годл к поезду. И уж, как водится, сочиняю новую, Из-под иголочки небылицу, Рассказываю, будто Годл едет в Ягупец, Оттуда еще дальше, все по тому же делу, Насчет наследства, то есть. И может статься, что она там останется,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 Думаете, послушались, законы испугались, куда там плачут, а как дошло до прощания, заголосили все, ревмя и мать, и дети, да и сама она, годл, то есть плачет на взрыт.